Эпилог. Юля. То, что случилось в день выписки отца, не просто оставило неизгладимый след в памяти, но и разворошило нашу семью, слепив из нее в итоге нечто совершенно новое. До сих пор, пусть и прошло почти девять месяцев, я с содроганием вспоминаю минуты, проведенные в машине в ожидании Дима и Полины, Минуты. Тогда они казались мне часами, бесконечными, замороженными, несдвигаемыми. Было ощущение, что даже сердце не бьется, так как боится нарушить своим ритмом звенящую тишину ожидания. Но все это время я молилась и безоговорочно верила тому, кто пообещал мне. Все будет хорошо моему Диму, моему любимому Мужчине, возродившему во мне жизнь, вернув дочь. Заплаканную, но боевую и готовую идти и сражаться с обидчиками дальше. Вот уж точно, по характеру дочурка удивительным образом оказалась копией любимого. А в будущем еще и собиралась обязательно поступать в военное как сделал он и дед. «Я буду, как и папа, спортсменкой и солдаткой», заявила Полина примерно через неделю после мартовского кошмара. Вначале даже не поняли, о чем она. Ведь ребенок просто сидел и смотрел мультик. И тут ни с того ни с сего выдал. «Солнышко, ты о чем?» — решила уточнить. И удивилась, настойчивости в голосе Полины. У меня нет больше папы Вани, есть только папа Дима. Пристально глядя на нас обоих, выдала маленькое чудо и с того дня своего решения так и не поменяла. Удивился ли Дим? По лицу я определить не смогла. Но эти двое, будущий муж и обожаемая дочь, только хитро друг другу подмигнули и с улыбками повернулись ко мне. Отец, кстати, тоже в те дни принял свое весомое решение о разводе и не стал тянуть, а практически на следующий день пошел и написал заявление. А потом собрал вещи и переехал к Максиму в лесное. Мама. С ней оказалось очень сложно и больно. Она в очередной раз сделала свой выбор, Ориентируясь на какую-то извращенную любовь к ракитину. Бедный мальчик пострадал и теперь останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь. А у него никого нет, чтобы помочь позаботиться. Вытирая слезы платком, выговаривала мне родительница. Словно ставила в укор то, что Иван в тот ужасный день пострадал. Два коллектора. Пребывая в неадекватном состоянии и чувствуя свою великую силу и желание повеселиться, действительно облили Ракитина бензином, а пришедшим в то же время Полине и матери угрожали ножом и запугивали. Когда Дим и Макс ворвались в квартиру бывшего мужа, вымогатели так перепугались, что когда убегали, один из них бросил сигарету прямо в лужу с бензином. Не знаю. Правду, говорила мама или нет, сама я Ракитина не навещала, но, кажется, обгорел он достаточно сильно. Однако либо я стала черствее, либо устала переживать за всех подряд, даже тех, кому это не нужно, потому пропустила просто информацию мимо ушей. Судьба бывшего и его проблемы перестали волновать окончательно. Да и с мамой я, по правде говоря, устала нянчиться и получать взамен одни упреки и наставления делать то, что удовлетворяет непосредственно ее требования. Потому пожелала здоровья Ракитину и терпения конкретно ей и поставила в известность, что выхожу замуж. И нет. Не за ее обожаемого Ванечку, а за своего любимого-любимого и еще до кучи увольняюсь и уезжаю вместе с будущим мужем и дочерью на новое место жительства. Я всегда видела в тебе копию твоего отца, сухого и бессердечного, думающего только о себе. Ни тебе, ни ему я никогда не была нужна. Вы неблагодарные. Услышала я вслед, когда, поцеловав маму, Стала уходить, остановилась, не оборачиваясь, дослушала, а потом мысленно просто стряхнула с себя все ненужное и пошла к тем, кто любит меня, не за что-то конкретное, а просто потому, что я это я отцу, брату, дочери и любимому. Да, каждый человек сам решает, как с чем, а главное, с кем ему жить. Держаться ли за старые обиды и всю жизнь прятать голову в песок? Прогибаться ли под других, надеясь, что твой подвиг оценят и пожалеют? Или, сжав кулаки, каждый день делать маленький шаг вперед, преодолевая свои комплексы, борясь со страхами? закаляя характер и забывая обиды. Я выбрала свой путь и ни разу об этом не пожалела. Я пошла вперед, не оглядываясь в прошлое и веря в лучшее, потому что вокруг меня собрались люди, которые меня любят, ценят, поддерживают, защищают и дарят уверенность в себе и без которых я совершенно не представляю своего будущего. Люблю их всей душой, и даже маму, пусть между нами и выросла стена. Да и разве можно не любить, когда ты счастлива? Нельзя. Есть ли жизнь после развода, а тем более личная? Если раньше я и задумалась бы, то теперь смело отвечу. да. Есть. Прекрасная жизнь. Счастливая и насыщенная. Главное, вовремя закрыть дверь в неудачное прошлое и уверенно улыбнуться будущему. Дим.